Глава 23. Королёва стала накручивать на палец прядь волос. Я прямо растерялась, потом велела Олесе никуда из раздевалки не уходить, сидеть там до прихода Галины Сергеевны. Вышла в коридор под большим впечатлением. Вот оно что. У Гариновых-то такие ценности есть, чтобы слегка прийти в себя, я отошла к окну покурить, оно в самом конце коридора, где тот делает резкий поворот. То есть мне не видно дверь в раздевалку, а тому, кто с другой стороны к ней подходит, незаметный человек у окна. Стою, дымлю тихаря форточку. Лаура Кузнецова! Надо же! Я её хорошо знаю, она давняя подруга Аллы Константиновны. С незапамятных времён у них нежное отношение. Чуть ли не со школы. Они обе из одного городка. Название его не помню. Из какого-то медвежьего угла в Москву перебрались. «Бизнес вместе начали и преуспели. В общем, причесываю мысли, вдруг слышу шаги. Скрип двери, голос Алисы. «Ой, простите, тетя Вера, не хотела вас дверью ударить». Яковлева в ответ. «Но ты же не знала, что я снаружи за ручку схватилась?» «Вы уже все написали?» — полюбопытствовала Алиса. «Да, Галина Сергеевна еще возится», — раздалось в ответ. «А ты куда собралась?» «Очень в туалет надо». «Тётя Вера, посидите, пожалуйста, в раздевалке», — попросила девочка. «У бабушки в сумке много денег, вдруг кто войдёт и кошелёк сопрёт». «Беги уж, пока не описалась», — засмеялась мать Соня. Дверь хлопнула, опять послышался звук шагов. «Я курок выбросила и ушла по своим делам. А через полчаса мне звонит наш стилист Амалия Генриховна. «Анюта, зайдите скорее в раздевалку Гореновой, там скандал какой-то, Алиса рыдает». Я рысью в указанном направлении полетела. вбегая в гримерку, лиса в слезах. Одна щека красная, прямо свекольная. Понятно, что ей пощечин надавали. Галина Сергеевна наоборот, вся белая. Спрашиваю, что случилось, девочка шепчет. У бабушки украли. Галина Сергеевна как даст ей изо всей силы кулаком по спине. Замолчи, не волнуйтесь, Анюта. Кто-то утащил мои часы наручные, оставил их на столике. Возвращаюсь, их нет. «Ерунда, часики копеечные, они мне как память дороги были, покойный муж подарил». «Не беспокойтесь, все хорошо, вас зря кликнули». Я Алису отругала за глупость. «Нельзя помещение нараспашку оставлять». А она пошла в туалет, хоть ей велели не покидать комнату. Сто раз глупышке говорила, «Если в раздевалке никого из своих нет, жди, пока кто-нибудь придет, и только тогда можешь отлучиться». Народу много, тут и уборщицы, и рабочие сцены, и зрители из зала могут за кулисы пролезть. А у нас вещи, кошельки вон, у Марины с Сони айпады дорогие. Если их сопрут, неприятно будет. Но Алиса в одно ухо мои слова впустила, в другое выпустила. Убежала, дверь не заперла. «У меня ключа нет, бабушка», — всхлипнула Алиса. «Я только на пять минут отошла, живот скрутила, ну прямо не вытерпеть. Здесь тетя Вера Яковлева оставалась. Она мне пообещала, что моего возвращения подождет, а сама ушла. «Бабушка, прости, прости, прости. Я лучше всех на балу буду. Честное слово, я тебя не подведу. И точно победительницей конкурса стану. Не будет, как с Егором Барским». Галина Сергеевна подняла руку. Алиса вжала голову в плечи, но бабушка погладила ее по волосам. «Успокойся, я тебя не за часы ругала, а за непослушание и глупость». «Анюта». Алиса очень расстроилась, давай рыдать, а тут Амалия Гендриховна увидела истерику внучки и убежала, вас кликнула. Амалия прекрасный человек, но она излишне эмоциональна, со мной не поговорила, все не так поняла, вас побеспокоила. Забудьте, дорогая, внучка больше так никогда не поступит, да? Да, прошептала девочка. Всего-то ерундовые часики украли, повторила Петрова, да? Да, лепечет внучка. Непременно поеду на бал, не будет беды, как с Егором Барским. Я возьми и спроси, что за бал, кто такой Егор Барский? У Галины Сергеевны лицо потемнело, пальцы в кулаке сжались. Без слов понятно стало, она хочет надавать внучке оплеух, но старуха сдержалась, заулыбалась. В школе у Алисы намечается праздничный вечер, мы с ней договорились. Если она не получит призовое место, то не идет на праздник. Коля попадет в тройку финалисток, тогда отправится на танцульки. «Егор Барский — одноклассник Алисы. Он заработал в полугодии кучу двоек. Родители запретили лентяю-хулигану веселиться на праздники. И это правильно. Прямо не мальчик, а беда. Его следует наказать. Анюта дорогая, не нервничайте. Зря Амалия Генриховну всполошилась. Всего-то часики пропали. Правда, они дороги мне, как память». Я сделала вид, что поверила ей и ушла. Но мне было ясно. «Из-за часов, пусть даже и умершим мужем когда-то подаренных, так себя не ведут». У Галины руки тряслись. Глупая девочка пошла в туалет, попросила Веру покраулить сумку бабки, наврала ей, что там много денег, а Вера... «Я ничего не брала!» — закричала Яковлева. «Не способна на гадость!» «Обрызганные средством для часотки колготки не в счёт?» — напомнила я. «Это другое!» — возмутилась Яковлева. «Конкурентная борьба». «Но воровать? Никогда!» «Не заглядывала в торбу Петровой». «А если представить теоретически, что я засунула в неё нос, то откуда мне знать про китайские медали?» «Я бы подумала, что вижу какую-то фигню копеечную». Галина Сергеевна не выглядела человеком, у которого вводятся ценные вещи. «Но вы ушли из раздевалки, не стали дожидаться возвращения девочки», напомнила я. «Это подозрительно». «Алиса всего-то пошла в туалет. Отчего вы её не подождали?» «А потому что криворукая гремерша уронила Соне на плечо горячую плойку!» — заорала Вера. «Не успела Алиска уйти, моя девонька звонит, рыдает. Конечно, я побежала к своей кисеньке. А вы бы остались чужой барахло стеречь, когда ребёнку плохо?» «Хотите знать моё мнение?» Алиска наврала про ценную вещь. Показала Анюте хрень пластмассовую. «К Лауре Кузнецовой Горюнова не ходила». Ей цифританка, кололи. «Анюта, тебя вокруг пальца обвели, а ты поверила!» Разрешила пакоснице участвовать в конкурсе. «И она получила второе место. Теперь будет на своем балу блистать». Галина много врала, думаю, что вечеринка с одноклассниками — очередная ее ложь. Я слышала пару раз, как Алиса, стоя в кулисе, перед выходом на сцену шептала себе под нос. «Помни, на бал приглашаю только тех, кто стал победительницей конкурса». «Надо стараться, надо стараться, надо стараться». Она эти слова как молитву твердила. «И зачем так ради вечеринки в школе нервничать?» О другом каком-то торжестве речь шла, набрехала Петру Ванюте. У меня запищал телефон. Я посмотрела на экран и увидела очередное сообщение от Степана. «Вы не устали разговаривать с Яковлевой? Предлагаю поесть в хорошем месте».